Глава седьмая. Тина. Проснувшись, я какое-то время провела в постели, нежность и вспоминая вчерашний случай уже с улыбкой. Каждая клеточка тела несла в себе эти ощущения, которые разум в точности воспроизводил, заставляя вновь выгибаться и представляя мягкие руки мужчины и движения во мне. Впечатления зашкаливали, и я уже совсем не злилась. Видимо, Ларс сам испугался последствий, вот и сказал, что нам не стоит это обсуждать. Но ведь потом извинился в сообщении. Я совсем потерялась в своих чувствах, однако понимала, что неравнодушна к аландеру. У меня ничего не болело, и на работу я шла бодрая и веселая. Войдя в кабинет, я разбудила Дарси Кайлера, который спала опустив спинку кресла. — Подъем! Ты все проспал! — произнесла неожиданно прямо в рыжее ухо. «Что? Что случилось?» Кошара подхватился, не сразу поняв, кто вторгся в его сладкий сон. Уши встали торчком, глаза сощурились, кисточки на бровях оттопырились. Были бы вибриссы, и те бы топорщились. «Мы уже в гиперпространстве, за пределами Млечного Пути», сообщила я, используя земное название нашей галактики. «Все равно еще лететь в Арк знает сколько. Что-то я уже сомневаюсь, что Нолы так просто купят у нас все это зверье» а разве могут отказаться? Осторожно поинтересовалась я. Не знаю, руководству виднее. Нам всем дали отличный аванс, так что вопросы в сторону, пусть сами разбираются. Честно говоря, здесь меньше работы, чем в рубке рядом с Хантером. Конечно, потому что всю работу делаю я, а ты лишь выполняешь функцию сторожа. Усмехнулась я, вешая куртку в шкаф. «Если не торопишься, сделай пока кофе или ваш этот Грейм, а я пока гляну, как там наши дела». Я не стала углубляться в расспросы, ведь и так получало по крупицам информацию от команды. А насчет аванса Дарси прав. Мне тоже заплатили прилично и обещали еще. Я уже слегка успокоилась. Через несколько минут мы расположились с Дарси в зоне для отдыха. Он не торопился уходить, поэтому мы обсуждали с ним поведение животных их выходки, а я пыталась понять из разговора, видел ли Дарси Кайлер пропавшего Мермера. Но не успела он уйти, я увидела на мониторе с камеры наблюдения движение на мостике. Сюда шел Ларс Аландер. Сердце замедлило удары, а потом затрепетало от того, что Райнарец здесь, хоть я и не ждала его с утра пораньше. Я даже не знала, как теперь на него смотреть, как разговаривать, как вести себя после страстной встречи, А еще он нес в руках какую-то коробку, и я гадала, что там может находиться. «Пожалуй, я пойду в столовую, пора бы перекусить». Спохватился Дарси и, выбросив одноразовый стаканчик от Грейма, направился к выходу. Постой, хотела было задержать его, чтобы не оставаться с капитаном наедине, но Кайлер уже покинул кабинет. А через пару минут около меня уже стоял восхитительный мужской образчик с сияющими зелеными глазами. Я так и замерла посреди кабинета, держа в руке стаканчик кофе, но в пространстве оставался и аромат лакрицы от Грэйма, что пил Дарси. "Тина, как дела?" улыбнулся Ларс, поставив коробку на столик. Весьма скромное начало после бурного времяпрепровождения. "Отлично, а как твои?" постаралась казаться весёлой. Он обвел кабинет взглядом, принюхался, будто пытался почувствовать запах другого мужчины, но он ведь и так пересекся с Дарси на лестнице. — Не хочешь взглянуть, кого я тебе принес? — хитро спросил он, вернув на лицо улыбку. — Ты меня пугаешь? В этой коробке кто-то живой? — Еще какой живой? Вчера он заставил меня погоняться за ним по кораблю, но потом мы нашли общий язык. Ларс открыл пластиковую крышку и достал двумя руками Мермера, который спокойно сидел на его ладонях. «Вот наш беглец. У него на шее был браслет Хантера, но я его уже снял. Бедолага застрял в нем. Вот только ума не приложу. Как он мог открыть двери из грузового отсека и из каюты штурмана?» Сейчас, когда мирмер не скалился и не выпучивал глаза, он выглядел совсем милым и беззащитным. Я хотела было его потрогать, но тут же отдернула руку, опасаясь, что это спокойствие — временное явление, и у Мермера может проснуться агрессия. А Ларс его совершенно не боялся. «Надо же, и ты умудрился так напакостить?» — спросила я, когда Ларс опустил животное на пол. Потом повернулась к капитану но ведь на Кораблен тоже попал странным образом. «Верно. Я хочу, чтобы ты наблюдала за ним и фиксировала все особенности. Кстати, он реагирует на страх. Если не будешь его бояться, он тебя не тронет. Проверять не очень-то охота, но если ты желаешь, я буду вести за ним отдельное наблюдение. Если он опять никуда не сбежит, конечно. Оставим его вместе с другими животными». «Да, рассчитай на него отдельное питание. Будешь выдавать лично. Попробуем его приручить. Мне кажется, он довольно сообразительный». «Зачем?» Удивилась, хотя и самой хотелось попробовать найти с этим глазастым монстром общий язык. «Его никто не заказывал? Никто не заберет его вместе с другими животными?» Вдруг догадалась я. Ларс развел руками. «Боюсь, что так. Хотя попробуем договориться. Все же он из того же ареала обитания, что и остальные. А раз он особенный, нужно дать ему личное имя. Обычно это хорошо способствует приручению». усмехнулась я, глядя, как мелкий чудик важно расхаживает по кабинету, по-хозяйски разглядывая мебель. Ларс прищурился, затем повернулся ко мне, довольно улыбаясь. «Поручаю это тебе. Мне кажется, ты справишься». «Да уж, фантазия так и блещет», — проворчала я, когда мирмер запрыгнул на стол, по очереди увеличивая глаза. «У меня нет ни одной идеи». «Ты все же подумай, я загляну к тебе попозже. Оставить его здесь?» «Да, пожалуй», — кивнул и переводил взгляд то на Ларса, то на любопытного мирмера. Ларс Аландер шагнул ко мне, приобняв за талию, и я вздрогнула, вырвавшись из объятий. Стало не по себе, и я не понимала, что со мной происходит». «Что с тобой такое?» «Ничего, Ларс, всё нормально. Зачем об этом говорить?» Поюжилась я от того, что кожа покрылась мурашками. Капитан выдержал паузу, задумавшись. «Десвейлис сюда случайно не заходил?» Поинтересовался он. «Нет. С чего ты взял?» «Вскинул я брови». «Просто так спросил. Что же, оставляю тебя вместе с этим пройдохой. Если заметишь что-то подозрительное, пиши». Он чеканно развернулся и покинул кабинет, а я осталась стоять в недоумении. Вот и что с ним такое? Не покидало ощущение подвоха, но пока я не могла разобраться, что меня больше всего беспокоит. А еще из головы не выходила сцена с Ларсом в той каюте. Или же это влияние Райнарца? Знал ли он, что так действует на меня? Я не чувствовала к нему никакой такой уж особой тяги, о которой прочитала в сети. Лишь небольшое влечение. Но при этом он сильно нравился мне, и я не могла разобраться, что же не так. Все же стоит позже взять у себя анализы и проверить, в норме ли мои гормоны». «Уру-ру!» — заурчал Мермер, -мер, заметив, что Ларс ушел, оставив его. Я тихо усмехнулась. «Что, спас тебя этот ушастый от злого штурмана? Теперь ты его должник!» Мермер запричитал еще сильнее и нервно заметался по кабинету. «Ладно, иди к остальным. Кажется, ты не собираешься их съесть. Но если будешь плохо себя вести, посажу в клетку». Предупредила монстрика и открыла дверь. Он тут же побежал по коридору с террариумами. Я последовала за ним, селясь разобраться, что такого особенного в этом животном. Даже Ларс заметил, что он не так уж прост. Остановившись у иллюминатора, я долго смотрела на разноцветное сияние гиперпространственных возмущений, и уже четко понимала, что наш путь лежит вовсе не туда, куда я изначально предполагала. Потому Ларс сразу говорил, что путешествие продлится довольно долго. Он не врал, просто не сказал правду до конца. Меня взяли на море он в экстренном порядке, поэтому не довели истину, чтобы в последний момент не сбежала. Больше всего на свете я не любила неопределенность. Уж лучше знать, что все плохо — хоть будешь понимать, к чему готовиться». Вздохнув, я принялась за работу. Совершила привычный обход, взяла пробы воздуха, осмотрела некоторых животных. Задержалась у вольеров с хищниками, уже без особого страха, глядя, как манипулятор выдает им еду. Они не бросались на прозрачный стеклопласт, наверное, привыкли, что человечка каждый день приходит к ним, и перестали реагировать так остро, как в начале» а через некоторое время я обнаружила, что за мной по пятам следует Мермер. Он посматривал с интересом, но подойти близко пока опасался. Как я уже знала из сведений об этом виде, что почерпнуло в сети, он являлся самцом, ведь имел насыщенный цвет шерсти и отметины над глазами. У самок их нет, а волосяной покров со светлыми полосами на боках. Питались они практически всем, но любили древесных насекомых и фрукты, каких хватало на складе в специальных контейнерах. Время от времени их развозил по дорожкам робот-манипулятор, разбрасывая в траве, где их тут же подбирало зверьё. Но возиться с мерзкими личинками я не имела никакого желания, а вот взять фрукты вполне можно. Закончив срочные дела, я направилась на склад, где сегодня дежурил Миррель, тот самый райнарец, которого я видела с Дарси. Мы еще не общались лично, только в компании, и я до этого просто не знала, о чем с ним говорить. «Можно?» — поинтересовалась, заглянув за дверь склада. «Заходи», — отозвался он, заметив меня. «Я собирался выйти. Ты надолго?» Я зажмурилась от яркого света, а потом подняла взгляд на многочисленные контейнеры на длинных стеллажах. «Я сильно не отвлеку, просто хотела взять кое-что». Перечислила продукты, глядя в свой браслет. «Ладно, жди здесь, я сейчас принесу». Я улыбнулась, наблюдая, как ловко за вскладом раздвигает полки трансформера, будто меняет пространство помещения. Но тут меня напугал Тейрк, который тоже пожаловал на склад. «Надо же, кто здесь? Тина Майрон! Я как раз собирался тебе написать», — сообщил Тейрк заговорщическим тоном. «А зачем?» — искренне удивилась я. «Понимаешь, мы с парнями решили отметить новый рейс». «Раз уж вышли в ГП, такая традиция, и хотели позвать тебя, как нового члена экипажа». «И кто там будет?» «Все наши, да ты не бойся, мы просто посидим в кают-компании немного выпьем, для тебя тоже прихватим напитков, это дружеские посиделки, не более того». «И как на эти ваши посиделки смотрит начальство?» «С улыбкой поинтересовалась я». «Все согласовано, не переживай. Ларс и Ульфин обычно не посещают такие мероприятия, и Хантер тоже. Этот зануда-альтеранин считает нас чересчур шумными. Но зато можно больше узнать друг о друге. Сидя в каюте, рехнешься от скуки. У Вегов своя компания, но, думаю, с нами интереснее». «Заманчиво, однако. Раз там не будет моих боссов, можно заглянуть на огонек, а заодно узнать еще что-нибудь полезное». «Хорошо, зайдешь за мной?» В блок для руководства не пойду, не проси. Могу встретить в переходе между секциями. Видно, боссы решили держать тебя поближе, даже выделили каюту, которую раньше занимал Гавер. Кто такой Гавер? Насторожилась я. тырк замолчал, переглянувшись с Миррелем, и я это заметила. Бывший второй помощник капитана. Его уволили незадолго до этого рейса. Тихо признался Райнарец. Сердце тревожно сжалось в груди. А почему его уволили? «Тырк, ты по делу или просто потрепаться?» Встрял вдруг в наш разговор Миррель, подавай мне коробку. Поговорить можно и после работы. «Спасибо. Я пойду, пожалуй, не буду вам мешать. Звони, когда соберетесь», — сказала я и побрела в свою вотчину, все еще думая над словами корабельного кока. Конечно же, я не удивилась, что кто-то раньше занимал мои апартаменты, Интересовало другое: почему этого помощника выгнали из команды? Во что бы то ни стало, пойду на эту встречу и все выясню. Обед я заказала прямо в грузовой отсек, чтобы меньше отвлекаться. И сразу после того, как перекусила, принялась искать Мермера, решив осуществить задуманное. Во мне проснулся азарт. "Про ныра, иди сюда", поманила я его, но Мермер не давал о себе знать. Поначалу попытки подозвать его не приносили результата. Я оставила еду в том месте, где пушистик показывался чаще всего, и выжидала, пока он не придет. Поначалу мирмер боялся, но потом все же подбежал и схватил ремсу, похожую на фиолетовое авокадо. Он забрался с ней на дерево, что росло рядом с специальной катке с автополивом, сел на ветви и вонзил острые шпильки зубов в сочную мякоть, удерживая плод передними лапами. При этом посматривал на меня уже не так враждебно. «Проныра, ты молодец!» Искренне похвалила я монстрика и решила, что это прозвище ему подходит больше других. Я оставила еще пару плодов, а сама пошла настраивать камеры наблюдения, чтобы контролировать передвижение Мермера по территории. Час спустя принесла ему еще угощение и позвала. На этот раз он словно выжидал меня и подбежал почти сразу и достаточно было отойти на небольшое расстояние, как он забрал предложенное. Я снова повторила кличку, надеясь постепенно приучить к ней глазастого монстра. К концу смены Мир-Мир уже подходил ко мне довольно близко, хоть и не брал еду из рук. Но для первого дня занятий этого более чем достаточно. Мы с Пронырой делали большие успехи. Кроме того, нашлась и другая работа, поэтому время пролетело незаметно. Я даже перестала бесконечно думать о вчерашней встрече и спонтанном сексе в темноте, хотя в первую половину дня воспоминания упорно не покидали. Мне хотелось повторить этот опыт, потому что никогда еще я не испытывала столь контрастных ощущений, как этой ночью, будто попеременно то летишь в бездну, то поднимаешься к небесам. Но ну, а любые отношения могут лишь усугубить мое положение, и без того шаткое... Конечно, никто не выбросит меня в космос между галактиками, но и удержаться от мыслей выше моих сил. Я искренне стала испытывать к Ларсу привязанность. Но при этом, как ни странно, не чувствовала ничего такого, о чем прочитала в сети. Никакого помешательства или же постоянной потребности в сексе и в помине не было. Значит, не все так страшно, как мне казалось сразу. Я испытывала скорее легкую влюбленность – Особенно после того свидания, когда мы с Ларсом впервые целовались. Почему-то все то, что произошло в тот вечер, не ассоциировалось с дикой страстью, больше с нежностью и чувствами, чем с инстинктами. Ларс представлялся мне искренним, а вчера его словно подменили. Я уже собиралась выходить, когда Аланда снова заглянул в отсек с животными. Он остановился, поджидая меня на верхнем мостике переходе. Я увидела это через камеру наблюдения и дыхание на миг сперло. Но я все же забрала свои вещи и пошла к нему, попрощавшись с Цайфусом, который меня сменил. «Как наши успехи?» — мурлыкнул капитан, когда я добралась до него. «Выполняя поручение как ты и просил, воспитываю беглеца, и даже дала ему имя. Отчиталась я Аландеру». «Надо же! И какое?» «Про ныра!» с пару секунд смотрел, недоумевая, а потом усмехнулся, показав клыки. «Если тебе нравится, то пусть оно и остается». «Вообще-то ты дал мне свободу выбора, но ты можешь придумать и другое, пока не поздно и Мермер -Мер не привык». «Оно ему вполне подходит, про ныра так про ныра, а в остальном ты не заметила ничего странного в его поведении». «Нет, он не пытался сбежать и вообще вел себя как паинька. Думаю, мы подружимся». «Хорошо». Довольно кивнул Оландер и потянулся, как большой кот. «Ты сейчас куда? Я тебя провожу». «Может, не стоит?» — протянула я, вспомнив о своих планах на вечер, от которых не собиралась отказываться даже ради капитана. «Почему ты против? Я что-то сделал не так?» — удивился Ларс. «Давай не будем это обсуждать». — подмигнула я в ответ. Ларс посмотрел с подозрением. «И все же я настаиваю на том, чтобы тебя проводить». Как хочешь. Вздохнула я, уже двигаясь в сторону выхода. Ларс шел за мной до самой каюты, молчаливый и задумчивый. При этом я постоянно ловила на себе недоуменные взгляды. Не а что он думал? Я буду на шею к нему вешаться после его вчерашних слов. Что хотел, то и получил. И нечего так на меня смотреть, будто хочет прожечь дыру в костюме. До завтра, Ларс. Послала я ему на прощание лучезарную улыбку и скрылась в своих апартаментах выдохнув с облегчением. «У меня оставалось время, чтобы принять душ и переодеться. Есть я не стала, ведь райнардцы обещали угощение, а я пока не так уж сильно проголодалась» потому, передохнув несколько минут, занялась делами. Помылась, высушилась, выпила быстренько кофе. Оделась в легкий облегающий комбинезон серебристого цвета. Волосы скрутила в пучок, чтобы не мешали. Все же не на свидание собираюсь. Краситься и вовсе не стала. С того момента, как я попала на Морион, я вообще редко пользовалась декоративной косметикой, только кремами. «Выходи, я жду тебя. Все уже собрались». Позвонив, сообщил Тейрк. «Бегу-бегу, не переживай». Усмехнулась я, вспоминая на ходу, что же еще хотела сделать, но вроде бы ничего не забыла. С собой взяла только браслет-компьютер. Райнарец ждал, в нетерпении потряхивая дредами, из которых торчали бархатные черные ушки. Заметив меня, он мгновенно оживился. «Тина, Тина, ты так долго собираешься?» «Да ладно, я почти сразу вышла», — показательно обиделась я. Тырка тихо рыкнул, но больше упрекать не стал. Но Райнарец сегодня пребывал в отличном настроении, впрочем, как всегда. Шутил, рассказывая последние сплетни, услышанные в столовой. С юмором поведал о недавнем инциденте с компанией веганеров. И я полдороги в голос смеялась с ящеров, пока мы двигались в сторону ангара для звездолетов. Там неподалеку имелась просторная кают-компания со столиками, диванами, развлечениями, огромным головизором, массажными креслами, барной стойкой». Я лишь однажды видела это помещение, да и то мельком, и вообще почти не проводила время в коллективе, поэтому мало о ком знала больше, чем того требовало служебное положение. А раньше экипаж был больше, поинтересовалась я у Райнарца. «С чего ты взяла?» — повернулся Тейрк. «Ну, на корабле столько пустующих кают и помещений, даже столовая рассчитана на большее количество», — пояснила я свою мысль. «А, ты про это? Я сам не так давно на море он несколько лет, но знаю, что в последнее время боссы закупили много роботов, это обходится дешевле. Да и кораблей в Меридиан Галактик немало, просто здесь летает и лично руководство. В прошлые рейсы нанимали временный персонал, а в этот раз оставили только постоянных, тех, кто служит на корабле достаточно много времени». Веганеры особо не болтают, для них неприемлемо выносить сплетни за пределы своей компании. Хоть они и кажутся общительными, вот их и не трогают. А есть повод? «Сама понимаешь, что этот рейс особенный, мы никогда не забирались так далеко, и еще эти Ноллы, Варк знает, что они собой представляют, и никто почти не знает. Но почему из этого нужно делать тайну, я не понимаю». «Сделка-то нелегальная, в обход правления!» Тут Тейрк понял, что сказал лишнее и замолчал. «Поэтому и уволили Гавера», — вспомнила я дневной разговор. Судя по паузе, Райнарец не слишком желал обсуждать эту тему, но все-таки ответил. «Потому и уволили. Он был отличным специалистом, но не нравился никому из наших, хоть Ларс держал его до последнего». Я не стала уточнять, чем именно он насолил тырку и остальным, зато вдруг поняла все остальное, хоть и в общих чертах. Рано или поздно я все равно должна была узнать правду. Что самое странное, после всего, что я себе надумала за это время, я совершенно не удивилась тому, что Ларс и Ульфин что-то мутят. Все было подозрительным с самого начала. Я просто частично прозрела, словно мне открылась общая картина происходящего, и от этого вдруг стало легче на душе. «Ладно, расскажи, о чем закончился тот случай с веганером?» Перевела тему, чтобы Тейрк не подумал, что я интересуюсь специально. Нас встретил одноглазый Джефф, после чего закрыл за нами двери. Из пустынного серого коридора транспортника я попала на какую-то закрытую вечеринку, большую часть контингента которой составляли райнарцы. Исключением являлись только я, полукровка Лин и Дейк Бо. Ему выделили самый высокий стул. Столько ушастых в одном месте я видела всего раз, на общем собрании, да и то там их компанию разбавляли зеленокожие гиганты, коих на корабле немало. Сдвинутые вместе столы пестрели бутылками всевозможной закуской и стаканами. В воздухе витали запахи лакреции и валерианы. Приглушенный свет делал кают-компанию, похожей на эдакий бар в окраинных регионах империи, куда залетали свободные торговцы и контрабандисты. Я сама не видела, только в фильмах, но именно так их себе и представляла. «Всем привет!» — помахала я рукой, улыбаясь. «Присаживайся, тебе коронное место, как единственной кошечке на корабле!» — подвинул мне стул Дарси Кайлер. «Смотрю, вы не слишком-то расстроены без женского общества?» «Так проще работать, никто не отвлекает отдел!» — подмигнул Райнарец. «Наши кошечки дожидаются нас дома!» Я присела на стол, обведя взглядом экипаж. Мне тут же подсунули коктейль, который Тейрк принес из бара. Из высокого фужера торчали две светящихся соломинки, а в зеленоватой жидкости плавали замороженные во льду кубики анши. На вкус это оказалось весьма приятно, а освежающая нотка мяты гасила градус. Я не спешила пить, больше прислушиваясь к разговорам и пыталась уловить нечто полезное для себя — но пока все шутили и говорили на отстраненные темы. И как ни странно, в компании этих кошачьих мужчин я чувствовала себя свободно. Не приходилось прятаться за маской показательного безразличия или говорить о том, о чем не хотелось бы. Я вспоминала компанию альтеранок, с которыми пришлось общаться на первом месте работы и видела принципиальную разницу». Райнардцы сумели веселиться от души и делали это открыто, не пытаясь казаться важными, хоть и работали на корабле гораздо дольше меня. Я даже не заметила, как допила коктейль, который тут же сменили на другой. «Джефф, поосторожнее на поворотах, я, конечно, понимаю, что у тебя привилегии, но все же нужно быть аккуратнее». Услышала я чей-то голос. Геофрей Лин фыркнул, присев обратно за стол с бокалом пенного напитка, похожего на пиво, который выходил из краев. «А что с ним случилось?» Осторожно поинтересовалась я у Тейрка. «О, ты ведь еще не знаешь эту историю. Джефф, а расскажи нашу новенькуюсть в случае, когда ты спас Аландера-старшего». Неожиданно повернулся Тейрк к полукровке. Мне стало неловко от того, что я спросила, но меня уже не слушали. «Да, Джефф, расскажи». Мы тоже послушаем еще раз, как вы надрали задницым норабийцам, поддержали его другие райнарцы. Полукровка приосанился, сделал пару глотков напитка, поставив бокал на стол так, что из него выплеснулась часть. И я тоже повернулась, приготовившись внимать, ведь давно хотел узнать, что же с ним случилось. Ладно, слушайте Салаги. в то время на море он был капитаном Ори Аланандр, отец Ларса. Я только поступил на корабль после окончания летного корпуса младшим помощником пилота. Тогда в «Меридиан Галактик» было меньше транспортников, а экипаж — побольше. Вскоре мы забрали груз на «Аллигиосе» — ценное оборудование для навигации — и летели в сторону Земли. Мы только вышли из гиперпространства, как космос почернел. Я как раз находился в рубке управления. Все системы дали сбой, и никто не мог понять, в чем дело». Нам пришлось снизить скорость и ползти почти на ощупь, как все вдруг восстановилось само собой. И тут перед нами возникла станция, которой не было на картах. А Ландер сразу понял, что эта ловушка приказал разворачивать Морион, но слишком поздно нас уже окружали корабли Нарабийцев. Они у них особенные, похожие на шипастых кирхов. Целая флотилия этой космической нечисти, чтобы они все в черную дыру провалились». Их командир связался с нами через общий канал. Нам приказали двигаться к станции, иначе откроют огонь на поражение. Пираты редко останавливаются, их угроза не шутка. Они вполне могли разнести Морион в клочки. Но мы понимали, что для них важнее наш груз. Все гадали, что делать. Мы решили не рисковать и двинулись в сторону их станции, вблизи поля астероидов. Я слушала с замиранием сердца. Вспоминай рассказ бабушки о том, как эти же норобийцы убили мою маму. Я ее плохо помнила, но когда слышала истории об ублюдках, мало похожих на гуманоидов, хотелось взять в руки оружие и самостоятельно стрелять в тех, кто лишил меня самого близкого человека. Но Хантер все же подал сигнал по имперскому каналу, оставалось лишь дождаться помощи от военного флота. Вот только никто не знал, как далеко могут находиться корабли». Мы остановились неподалеку от мрачной станции, которую маскировало поле астероидов, и норобейцы состыковались с нами. Они проникли на корабль, как хищные эрсии. Хантер раздал всем оружие из боевого резерва, но они уже добрались до рубки. Я оказался последним, кому выдавались бластеры, и лишь поэтому успел спрятаться в шкаф». Лин перевел дыхание, сделав пару больших глотков, и продолжил. Они схватили капитана и штурмана, требуя открыть отсеки и выдать шифры от управления. Их язык странный, нарабийцы будто клокочут. Но они пользовались жестами. Двери шкафа не успела до конца закрыться, и я видел все в щель. Внутри похолодело. В тот момент, когда одна из тех тварей ударила Кэпа, я выскочил из укрытия и пальнул в их главного. А потом еще и еще убивая этих мразей. Это позволило выиграть время, и Хантер вырвался из захвата, присоединившись к перестрелке. «Ты же говорил, что Аландер вырвался», — встрял Дарси Кайлер. Геофрей Линн сверкнул в сторону рыжего Райнардса искусственным глазом. «Не перебивай. Гейл Хантер остался в рубке, а мы побежали в ангар, где орудовали нарабийцы. Кэп не успел укрыться, когда нас вычислили другие пираты. Они выскочили из своего звездолета». Один из них выстрелил, а я бросился на перерез. Луч лазера попал в мой глаз. Это было жутко больно, казалось, вот-вот сдохну. Я упал и плохо видел, что происходило дальше. Но знаю, что тут же подоспели веганеры, они блокировали гадов. А вскоре прибыл имперский флот, разгромив весь рой звездолетов тех уродцев. Оказалось, ту базу давно искали военные. Меня перенесли на один из кораблей, еще живого, откачали». На море он я вернулся лишь к следующему рейсу, но зато победителем. Я невольно прониклась уважением к помощнику штурмана. «Круто! Надо же, как вы их сделали!» — раздалось где-то рядом. Но я опустила взгляд в бокал и думала о своем, пока райнарцы обсуждали тот случай и спорили. Нападение пиратов, о котором он рассказывал, приходилось на те же годы, что и нападение на корабль, где летела моя мама, примерно в том же секторе Империи. Возможно, среди ликвидированных Джеффом Нарабийцев был и убийца моей мамы. Можно было уточнить местоположение, но я не хотела ворошить прошлое. «Мы чуть не забыли самое главное», — воскликнул Дарси Кайлер. «Интересно, что он имеет в виду?» «Точно, посвящение нового члена экипажа в космонавты торгового флота». «Вы о чем?» — сглотнула я, внезапно появившийся в горле комок, Возникло неприятное предчувствие, потому как новым сотрудником на корабле являлась именно я. «Только так ты докажешь, что можешь служить с нами на одном корабле. Все новички через это проходят». Самым серьезным, что ни на есть тоном, заявил Тырк. «Вот же гад какой! Специально заманил на эту вечеринку и ничего не сказал. Знал ведь сразу, что меня ждет. Да они наверняка все сговорились. Что-то мне вдруг стало совсем не по себе». «И что нужно делать?» — осторожно спросила я. «Слышала раньше всякие истории, как новичков выбрасывали в космос, надев скафандр, или как заставляли выпить жидкость, вроде отработки машинного масла, но не думала, что меня это когда-нибудь коснется». «Идем с нами, и увидишь», — ухмыльнулся он. «Нет, я не согласна, мы так не договаривались, я ведь женщина». «На корабле все равны». «Конечно». «Все равны, но кто-то равнее Это бабушкино выражение вспомнилось как нельзя кстати. Я продолжала возмущаться, но меня уже вообще не слышали. райнарцы подхватили меня на руки, подняв над головой, как звезду вечера, и под дружное улюлюканье вся компания вывалила наружу, в транспортный отсек. Я с ужасом смотрела, как мы приближаемся к звездолетам. Сверху чернело пространство шлюза. «Неужели я права, и меня выкинут в холодный космос?» «Конечно, я проходила курсы выживания в экстремальных ситуациях, но мы ведь находимся в гиперпространстве и движемся с огромной скоростью. Это настоящее убийство. Была Тина Майрон и не станет». Руки похолодели, когда меня поставили на пол посреди площадки. Сердце невольно уползло куда-то в пятки, и я только растерянно смотрела на галдящих мужиков, которые решили надо мной зверски подшутить. «Обязательно вернусь живой», и отомщу всем этим ушастым. Будут знать, как издеваться над беззащитной девушкой. Я снова подняла взгляд на шлюз. «Дирс, включай поток!» Громко крикнул Тейрк дежурному веганеру, который даже не пытался меня спасти от этих придурков. Все еще, глядя вверх, я вдруг с ужасом почувствовала, как под ногами разъезжается пол. Я не успела даже посмотреть, что там такое, как полетела вниз оглушенная своим же криком».